Полет в трубе был похож на скольжение с крутой горы, бесконечной, темной, покрытой слизью. Мимо пролетали отходящие в стороны рукава, но ни один не был таким широким, как главный канал, который, извиваясь, круто уходил вниз. Скоро Гарри не сомневался, что летит глубоко под замком, ниже всех подземелей. Где-то позади, со свистящим шумом, преодолевал повороты Рон. «Полет когда-то кончится», — забеспокоился Гарри, вообразив, как он упадет на землю. Но труба вдруг изогнулась под прямым углом, выпрямилась и оборвалась. Гарри выбросило из нее с влажным чмоканием, и он приземлился на мокрый пол во тьму каменного тоннеля высотой в человеческий рост. Локонс уже поднялся на ноги неподалеку, тоже сплошь заляпанный грязью и белый, как полотно. Гарри успел шагнуть в сторону, Из трубы с таким же чмоканьем выскочил Рон. «Мы, наверное, ушли под школу на целые мили!» — голос Гарри эхом прокатился в темноте тоннеля. «Может, даже под озеро!» — заметил Рон, ощутив рукой на стене потеки ила. Мрак в тоннеле царил непроглядный. Люмос! шепнул Гарри волшебной палочке, и на кончике у нее вспыхнул неяркий огонек. «Идемте!» — позвал он Рона и Локонса. Компания теперь уже пешим ходом двинулась дальше. Шаги по мокрому полу разносились под сводами, подобно гулким шлепкам. Гонимая лучом света тьма отступала, открывая все те же влажные, облепленные илом стены. В волшебном свете тени идущих казались фантастическими чудищами. — Помните, — предупредил Гарри в полголоса, — при малейшем шорохе надо сейчас же зажмуриться. Но в тоннеле царила мертвая тишина. Первым неожиданным звуком был хруст. Рон наступил на что-то, оказавшееся крысиным черепом. Гарри направил на него луч света. Весь пол был усеян костями мелких животных. Отгоняя страшную мысль, что и от Джинни остались такие вот косточки, Гарри зашагал дальше, следуя мрачным поворотам каменного коридора. — Гарри, там впереди что-то есть! — вдруг испуганным шепотом произнес Рон, схватив друга за плечо. Путники замерли, всматриваясь в черноту, едва освещенную огоньком. Впереди Гарри различил контуры огромных колец, лежащих поперек тоннеля. Кольца не двигались. Гарри оглянулся на спутников. Может быть, чудовище спит? Локонс изо всех сил прижимал ладони к глазам. Гарри опять взглянул на загадочную диковину. Сердце у него колотилось до грудной боли. Очень медленно, почти зажмурившись, Гарри пошел вперед, высоко подняв волшебную палочку. Свет скользнул по гигантской змеиной шкуре ядовито-зеленого цвета. Существо, сбросившее ее, было в длину метров двадцать. «Ого!» — едва слышно шевельнул губами Рон. Позади что-то упало. Друзья обернулись. Локонс лежал на полу без движения.